Скажу вам откровенно, сэр, ответил мистер Омер, внимая из-за трубки, чтоб потерять себе подбородок, я буду рад, когда справят свадьбу. Но почему же, спросил я? И дети ли? Сейчас она какая-то беспокойная, сказал мистер Омер. Я вовсе не говорил, что она не такая хорошенькая, как раньше. Нет, она ещё похорошела, уверяю вас, похорошела. И не говорю, что она стала хуже работать. Нет, она работает по-прежнему. Она и прежде стояла шестерых работниц, и теперь стоит, но ей недостаёт, как бы это сказать, пылу. Вы меня поймёте, если выражу так, сказал мистер Омер, снова потерв подбородок и затянувшись трубкой. Но ну, налигай, сильнее налигай, дружнее налигай, ребята, вот чего на мой взгляд недостаёт мисс Эмли. Физиономия и тон мистера Омера были столь выразительны, что я мог некревя душой кивнуть ему. Давай понять, что разгадал смысл его слов. Казалось, он остался доволен моей сообразительностью и продолжал И вот, по-моему, всё это главным образом из-за того, что она какая-то беспокойная. Я частенько говорила об этом после работы с дядей, я и с ежинихом. Я объясняю всё дело тем, что она какая-то беспокойная. Всегда нужно помнить, продолжал мистер Омер тихо покачивая головой. То умли на редкость любящее сердечко. Есть такая пословица: из свиного уха не шить шёлкового кошелька. Так ли это не знаю, пожалуй, можно, если взяться за дело с молодых лет. Вот, к примеру, тот старый баркас сер, ведь она превратила его в домашний очаг, с которым не сравнится и дворятский из мрамора. Вот, умняня, не сомневаюсь, подтвердил я. Право же стоит посмотреть, как эта хорошенькая девчёрка ластится к своему дяде, заметил мистер Омир. С каждым днём она всё больше и больше липнёт к нему. А коли так, то сами понимаете, в ней происходит борьба. Зачем же тянуть дальше, чем нужно? Я внимательно слушал доброго старика, Яд седы души слышался с ним. Поэтому-то я и заговорил с ними об этом, спокойно и добродушно продолжал мистер Омер. Вот что я сказал им: "Не думайте, что Эмли прикована к этому месту, пока не кончится срок обучения. Назначь срок сами. Работа её принесла нам больше, чем мы ожидали, да и обучение шла быстрее". Омер и Джарим не посмотрят на то, что срок ещё не истёк. Она будет свободна, когда вы того пожелаете. Если потом она захочет договориться с нами и что-нибудь делать для нас на дому. Ну что ж, очень хорошо. А не захочет тоже хорошо. Мы во всяком случае убытков не несём. Потому что, знаете ли, заключил мистер Омер притронувшись ко мне своей трубкой Вряд ли станет человек, которому воздуха не хватает, и который вдобавок ещё и дедушка, вряд ли он станет притеснять такой цветочек с голубыми глазками, как она. Конечно, не станет, сказал я. То ты есть, правильно, подтвердил мистер Омер. Так вот, сэр, её двоюродный брат Мы известно, что она выходит замуж за своего двоюродного брата. Уда. Я его хорошо знаю, ответил я. Само собой, разумеется, сказал мистер Омер. Так вот, сэр, её двоюродный брат, он оказывается на хорошем месте и зарабатывает неплохо. Очень благодарил меня. пило вообще должен сказать держит он себя так что я о нём наилучшего мнения а потом пошёл и снял такой уютный домик какой мы с вами только можем пожелать домик этот уже обмеблирован сверху донизу чистенький аккуратный как кукольная гостиная И если болезнь бедняги Баркис не приняла дурного оборота, были поневерны бы теперь мужем и женой. Но ну вот приходится откладывать. А как? Эмли, мистер Хомер, осведомился я, всё такая же, как вы и говорили, беспокойны. Ну, знаете ли, ничего другого ожидать нельзя, отвечал он, снова потирая свой двойной подбородок. Ей предстоит перемена. разлука и всё это для неё, если можно так выразиться, уже не за горами, а в то же время как будто и за горами. Смерть Баркиса вызвала бы отсрочку, но небольшую, а вот болезнь его морд затянутся, как вы сами понимаете, положения неопределённые. Понимаю, сказал я. И вот Emily всё ещё немножко грустит, немножко волнуется, сказать правду, пожалуй, даже больше, чем раньше, продолжал мистер Омер. С каждым днём она как будто всё крепче и крепче привязывается к своему дяде. Да и с нами не хочется ей расставаться. Стоит мне сказать ей ласковое слово, а у неё в шелёзенных глазах А если бы вы видели, как она возится с дочёркой моей Минни, вы бы этого никогда не забыли. Боже мой, как она любит этого ребёнка, задумчиво проговорил мистер Омер. Пользуясь благоприятным случаем, я решил спросить мистера Омера, прежде чем наша беседа будет прервана возвращением его дочери и зятя, знает ли он что-нибудь о Марти? Эх, ничего хорошего, отвечал он с глубоким огорчением, покачивая головой. Грустная эта история с Эрц, с какого боку к ней не подойди. Я никогда не думал, что у этой девушки дурные задатки. Я бы не стал упоминать об этом при моей дочке Менни, она, знаете ли, тотчас же начала бы мне перечить, но я никогда этого не думал. Да никто из нас не думал, за слышав шаги своей дочери раньше, чем услышал их я, мистер Омер прикоснулся ко мне трубкой и в виде предостережения зажмурил один глаз. Немедленно вслед за этим вошла Минни со своим мужем. Они сообщили, что мистер Баркису плохо, уже и быть не может. Что он без сознания, а мистер Чилип Только что перед уходом Горис наобъявил в кухне, что медицинский колледж, колледж хирургов, ассоциация аптекарей, даже если собрать их всех вместе, не в силах ему помочь. Врачам и хирургам, сказал мистер Чилип, уже нечего здесь делать, а всё, что могут сделать аптекари это отравить его. Услыхав такую весть, И узнав, что мистер Пегати находится сейчас там, я решил немедленно туда отправиться. Пожелав спокойной ночи мистру Омеру и мистру и миссис Джорам, я опустился в путь с чувством, что свишается нечто очень важное, и мистер Барки превратился для меня в какое-то совсем новое, неведомое существо. На осторожный мой стук в дверь отозвался мистер Пегати. Привиде меня, он удивился меньше, чем я ожидал. Также встретил меня и Пегати, когда она спустилась вниз. И то же самое мне случалось наблюдать впоследствии, думаю, что в ожидании грозного события все другие события и несжиданные перемены ничто. Я пожал руку мистру Пегати и пришёл в кухню, пока он тихонько запирал дверь. Там у очага, закрыв лицо руками, сидела молодка Эмли. Под неё стоял Хэм. Мы говорили шёпотом, время от времени прислушиваясь, не донесётся ли шумы из комнаты наверху. В последний мой обсещение я об этом не подумал, но как странно было сейчас не видеть здесь в кухне мистер Баркис. Доброе вы дело сделали, что приехали, мистер Дэви сказал мистеру Пегати. Что верно, то верно, подтвердил Хэм. Эмли. "Моя милая!" воскликнул мистер Пегати. "Да посмотри же, приехал мистер Дели. Пребодрись, милочка. Не уж ты ни словечка не скажешь мистеру Дели?" Она вздрогнула всем телом. Я сейчас это вив. Когда я прикоснулся к её руке, она была холодна, я это сейчас чувствую. И казалось бы совсем безжизненной, если бы не высвободилась из моей руки. Бабу дом Эмли медленно поднялась со стула и подойдя с другой стороны к своему дяде, молчи, и всё ещё дрожал припалок его груди. "В неё такое любящее сердечко, что ему не под силу это горе", сказал мистер Пегати, приглаживая своей большой, заскорузлой рукой её пышные волосы. "Оно и натурально, мистер Делли". Что молодые не привычны к таким вот испытаниям, и вдобавок робкие, как моя птичка, оно и натурально, она ещё крепче прильнула к нему, но не подняла головы, не проронила ни слова. Время уж позднее, моя милая, сказал мистер Пегати. А вот и хэм пришёл, чтобы отвезти тебя домой. Доступай с ним, у него тоже любящее сердце. Ну как же, Эмли, ну как, моя красоточка? Звук её голоса не коснулся моего слуха, но мистер Пегати наклонил голову, как бы прислушиваясь, а затем сказал: "Позволь тебе остаться с дядей? Да не уж-то ты об этом меня просишь. С дядей остаться, моя птичка? Да ведь твой муж Он скоро будет твоим мужем, ждёт, чтобы отвести тебя домой. Ну кто б мог подумать, что эта малютка прилепится к такому заскорузлому старику, как я, сказал мистер Пегат с нервимой гордостью, озирая на обоих. Но в её сердце больше любви к дяде, чем соли в море, глупенькая Эмли. "Ем ли права, мистер Дэви?" заявил хам. "Разэм ли этого хочет? Да к тому же она так встревожена и напугана, я её оставлю здесь до утра, да уж и сам останусь". "Э нет", возразил мистер Пегги. "Это не годится. Чтобы женатый человек или почти что женатый взял бы да и пропустил рабочий день, не годится и так". В нём работать с тяночи ухаживать за больным, ступай домой и ложись спать. Заемле не тревожься, они здесь позаботятся. Уж я-то знаю. Хэмдал себя уговорить и взялся за шапку. Даже когда он поцеловал Эмли, я не видел, как он к ней подошёл, но чувствовал, что природа наделила его сердцем джентльмена. А я ещё крепче прижался к своему дяде, словно отстраняясь от своего нычонну. Я бесшумно закрыл за ним дверь, чтобы ничем не нарушать тишины, царившей в доме. Когда же я вернулся, мистер Пегати всё ещё с ней разговаривал. Я поднимусь наверх и скажу твоей тётушке, что здесь мистер Дэви, и она немножко приободрится, говорил он. А ты, моя милая, посиди по коду у очага и погрей руки, они у тебя ледяные. Разве можно так бояться принимать всё так близко к сердцу? Что? Ты пойдёшь со мной? Ну что ж, пойдём, пойдём. Знаете ли, мистер Дэви добавил мистер Пеггетт не меньше и с гордостью, чем раньше. Если бы её дядю выгнали из дому, И пришлось бы ему валяться в канаве, я уверен, что она пошла бы за ним. Но скоро появится кто-то другой. Да, кто-то другое земли. Позднее, когда я поднялся наверх и проходил мимо двери моей маленькой комнатки, где было темно, мне смутно почудилось, будто она лежит там распростёршись на полу. Но была ли то она или в ком тесгустился мрак, я и по сей день не знаю. У меня было время подумать о кумельках, о страхе перед смертью, который испытывала малютка Эмли, памятуя о том, что говорил мистер Омер. Я приписал этому страху перемену, пришедшую с ней. И прежде чем сошла вниз по 계ти, пока я сидел в одиночестве, прислушиваясь к тиканью часов, охваченный торжественной тишиной, царившей вокруг, было у меня также время подумать более снисходительно об этой ее слабости.